Яркий солнечный закат Он освещал морской прибой И мне б за ним бы наблюдать Но ты влюбилась в меня Стой, что нашла во мне Скажи, ведь нету даже Ни гроша, да вон смотри Карман зашит, я сам в душе Словно дитя Фонари Горят как алый небосвод Но эти корабли Плывут домой, обратно в порт Воздух оглотни Смотри, загадка 「おまえをこんかい」「こ チューマン・ジャコン・キナジュン・テフォッボーキー・ソー・カワソーキー